Глава шестая Лорд Алишар заговорил так тихо, что я ни слова не могла расслышать. Шаги заговорщиков удалялись, а у меня в голове крутилось только одно. Я не узнаю гостей, и Нед меня отдаст под суд за невыполнение обязанностей невесты. Я бросилась обратно в покой, схватила колокольчик и яростно затрясла. В комнату ворвалось сразу несколько служанок. «Что случилось, барышня Риана?» — сполошилась Лита. Таракан. «Я увидела таракана, ищите!» Девушки схватили свечи и начали ползать по полу, но мне этого было мало. «Завтра будет много гостей, и откуда они?» «Это владельцы разных торговых домов». «Каких?» «Дом тканей Селемов», «Дом обувиорсков», «Дом одежды Лебеков», «Дом книг Девушки Девушки наперебой перечисляли названия и фамилии, которые мне ни о чем не говорили. Запомнить такое количество незнакомых имен было невозможно. Я почувствовала свой провал на свадьбе и уже видела, как стражники тащат меня под белые ручки в тюрьму. От внутреннего напряжения разболелась голова. Я не нервничала так, даже когда начинала свой бизнес, а тут на каждом шагу сплошные стрессы. Таракана не нашли, горничные низко поклонились и покинули покои. Я легла, обреченно уставившись в потолок. В голове было пусто. Ни одна идея не вспыхивала там. «Утро вечера мудренее», — решила я и закрыла глаза. Сон провалилась не сразу, долго ворочалась, перебирала моменты сегодняшнего дня, искала выходы, наконец, погрузилась в дрему. И я ехала в повозке по темному лесу. Четко слышала, как стучали копыта по каменистой дорожке. На облучке сидел кучер и покрикивал на коней. Я выглянул в окно. По обеим сторонам дороги тянулись холмы, покрытые редколесьем. То там, то здесь мелькали кусты и деревья, Все остальное пространство тонуло высокой траве. Природа вокруг казалась девственной. Если бы не цокот копыт по камням, вообще можно было представить, что я одна в этом мире. Меня везли в дом жениха. Это я понимала абсолютно четко. Были сумерки, детали разглядеть я не могла, а внутри повозки не горели свечи. Вдруг кучер вскрикнул, дернул поводья, кони захрипели и встали. Повозка накренилась, и я уцепилась за спинку сиденья, не понимая, что происходит, и тут дверца кареты открылась, и меня вытащили наружу. Ударили по голове, и я упала спиной в грязь. Мир взорвался радужными брызгами, однако это был всего лишь миг. Сознание я не потеряла, Хотела крикнуть, позвать на помощь, но голос не повиновался. «Господин, ваш приказ выполнен», — сказал кто-то рядом со мной. Я приоткрыла глаза и увидела вторую карету. Шторка на ней шевельнулась, мелькнуло лицо мужчины. Он махнул рукой и повозка тронулась. Я проснулась в холодном поту. Сначала не поняла, где нахожусь. Яркий луч солнца слепил глаза — Я поднесла руку к лицу, закрывая свет, и увидела, как он проходит сквозь тонкую кожу пальчиков Рианны. И сразу вернулся кошмар сна. Мне показалось, что я видела лорда Алишера. Во всяком случае, в повозке сидел черноволосый господин с бородкой и клинышком, очень похожий на брата лорда Севана. Неужели это он сидел в карете? Именно по его приказу меня вытащили из повозки, ударили по голове и оставили на дороге? Тогда моя ситуация еще хуже. В доме жениха меня ждет настоящий враг, который ни перед чем не остановится, чтобы уничтожить племянника, а заодно его невесту. Нет, так дело не пойдет. Встряхнись, Маруся, приказала я своему сознанию, стоя перед зеркалом в свадебном наряде. Но себя в отражении я не видела, разглядывала хрупкую девушку с бледным лицом и не ассоциировала ее с собой, хоть в зеркало не смотрись тогда появляется некое ощущение действительности. «Молодая хозяйка, вы бледны! Нужно сделать свадебный раскрас!» В комнатушку ворвалась Лита и привела с собой несколько служанок. У одной из них я увидела в руках поднос с разными баночками и склянками. «Раскрас!» — усмехнулась я. «Так у вас называется макияж?» «А что такое макияж?» Так за сборами и разговорами пролетело утро. Наконец меня оставили одну — Я все больше нервничала, вот-вот дверь откроется и призовут невесту к алтарю, или как там здесь называется, то место, где ждут решения новобрачные. Когда заскрипела дверь, я вздрогнула, напряглась, но растянула рот в улыбке, чтобы не показать своего страха. И зря. Первое, что сделала леди Морена, войдя в комнату, она накрыла мое лицо красной вуалью. «Это для чего?» «Ты должна сесть в повозку и в ней объехать вокруг поместья». Люди будут приветствовать невесту, молодого лорда Висбора. Меня сразу проводили к маленькому крытому экипажу, украшенному гирляндами из цветов и красными лентами. «Отлично! Хотя бы окрестности посмотрю!» — обрадовалась я. И снова промахнулась. Меня посадили внутрь, а спереди уселись леди Морена с дочерью. Они и принимали все почести горожан, запрудивших улицы. Слуги, бежавшие по обе стороны повозки с корзинами в руках, разбрасывали повсюду лепестки цветов, маленькие мешочки с подарками и монетки. Дети собирали их в дорожной пыли, кидаясь чуть ли не под копыта коней, но движение экипажа это нисколько не замедлило. В результате сквозь плотные шторы я почти ничего не видела. Когда карета затормозила на повороте, я рискнула выглянуть в окно. «Это моряжная невеста!» — закричал кто-то. «Марьяжная! Марьяжная невеста, вуаль ее красна! Марьяжная невеста, бумажная жена!» Дети пели хором, смеялись и бросали в карету мелкие камни. «Знай свое место!» — заглянула в короб Софи. «Позоришь семью!» «Я позорю!» — возмущение заклокотало в груди. «Я себя вам не навязывала! Могли бы своего драгоценного Неда женить на обычной девушке!» Больше я не высовывалась. Мир был неприветлив. Мелькали тени, слышался гул голосов, а розовый цвет еще больше усиливал ощущение нереальности происходящего. Примерно через час мы вернулись к площади перед поместьем. Экипаж остановился, я встряхнулась. «В семью благословение, когда невеста появляется из повозки!» — закричал распорядитель свадьбы. Дверка отворилась, возле лесенки стоял гигант Роден и подавал мне руку в перчатке я с благодарностью оперлась на нее и осторожно спустилась по ступенькам меня взяли под руки подвели к широкой ковровой дорожке я едва видела куда ступаю если бы меня не поддерживали свалилась бы сразу споткнувшись о длинный подол юбки это огонь шлет поздравления новому браку получи хорошего мужа переступив через него огонь да огонь пробасил сзади Роден. Я приподняла вуаль и только сейчас заметила у края дорожки чугунок, внутри которого горело пламя. «Да вы издеваетесь!» — вскипела я. Перепрыгнуть через этот костер и не подпалить платье было невозможно. «Мужа у меня и так не будет!» — проворчала я и спокойно обошла горшок. Никто не настаивал на соблюдении традиции, да и некому было. Семейство Висборов куда-то испарилось, жених еще не показывался. Меня окружали горожане и слуги. «Невеста знакомится с женихом, не видя его!» — выкрикнул распорядитель. «А что дальше?» — спросила я у Родена. «Проходите во двор, молодая хозяйка». «Вот заладил!» — пробурчала я и ступила на дорожку, посыпанную алыми лепестками роз. Вдоль нее с двух сторон стояли гости, они перешептывались, хлопали в ладоши. Леди и барышни шуршали туго накрахмаленными юбками, звенели украшениями. И со всех сторон нёсся шепот: «Марьяжная невеста!» «Марьяжная невеста!» «Не будешь слушаться, мать такой же станешь!» Сказал кто-то громко. Я обернулась, но заметила лишь сиреневую юбку, скрывшуюся за внушительной фигурой мадам. «Мараден, сколько это будет продолжаться?» Взмолилась я. «Где господин Нет? Он вас ждет в праздничных покоях, молодая хозяйка. Твою ж мать. Приятный день, неприятное событие, завопил рядом со мной низенький человечек в серебристых одеждах. Молодожены встречают гостей. Он взлетел на крыльцо и ударил посохом. Я молча разглядывала его. Это кто? Распорядитель свадьбы. Неясно. Молодая хозяйка, вы должны приветствовать гостей, шепнул Раден. Поднимите вуаль. А снять ее совсем можно? Нет, церемония не закончена. А где господин нет Занят делами. Завтра открытие магазина с новыми товарами. Все горожане ждут. Господин подписывает бумаги. Да чтоб ему пусто было. Казалось, Неду совершенно не нужна была ни эта свадьба, ни эта суета. Настоящий бизнесмен, занятый по горло работой. Я и сама недавно была такой. Грустный комок невольно сжал сердце и застрял в горле. «За что же мне это приключение?» «Риана! Риана!» — услышала я голос Ганера. «Поздоровайся с нашим гостем!» Радостный кузен Неда вел ко мне важного господина в расшитом золотом камзоле. Его галстук был повязан пышным бантом. Лорд Алишер крутился рядом и довольно потирал руки, видимо, представляя, как я сейчас опозорюсь. Захотелось при всех показать этим гадам средний палец. Жаль, не поймут значение жеста. Раден, есть в этом доме длинный кусок жесткого холста!» Дернула я за локоть гиганта и показала глазами на свадебную вывеску. Примерно такой. «Найдется на складе». «Тащи его сюда, а еще чернила, ручки и кисти, мелкие угольки, короче, все, что у вас есть для письма. Живо!» Только Роден исчез, как рядом оказался Ганнер с гостем. «Риана, помнишь, мы встречались на дне рождения Неда?» Бросился ко мне господин с бантом. Поймав мой растерянный взгляд, он притворно возмутился. «Неужели не узнаешь меня?» раден поторопись!» Мысли Юлой завертелись в голове. «Здесь мой племянник!» Выкрикнул лорд Алишер, не дав мне опомниться. «Прошу, прошу!» Он привел целую толпу незнакомцев, и все они смотрели на меня с любопытством. Это Рианна? Такая невинная и юная, сказал женский голос. Я внутренне сжалась. Вспомнилась сказка о царе Салтане, где князь Гвидон оборачивался то мухой, то комаром. Увы, у меня не было своей царевной лебеди, которая могла бы помочь. Поэтому я помолчала и глупо улыбалась во весь рот, мысленно подгоняя гиганта. Но пауза затягивалась. Гости выжидательно смотрели на меня, а я на них. Кто-то толкнул меня в спину. «Не молчи!» — услышала я свистящий шепот. «Я обернулась?» Нед был сзади и сверлил меня ледяным взглядом. А чуть дальше, за его спиной, я увидела лорда Севана. Хозяин опирался на трость и стоял с таким каменным лицом, что я поежилась. «Я, Рианна, приятно познакомиться!» Наконец выдавила я из себя первые слова. — Молодая хозяйка, держите! — прибежал Роден. У него в руках лежал рулон ткани, натянутый на две резные палки. — Что это? — опешил Ганер и посмотрел на отца. — Мой подарок гостям! — довольно улыбнулась я и обернулась к Неду. — Милый, прикажи поставить столы. — Ты что делаешь? — Увидишь.